И лимpio стоял, пораженный, не отрывая глаз от ее чудного лица. Никогда Евгения Монтихо не казалась ему такой красивой, как в этот ночной час. Роскошь приемной подчеркивала прелесть ее появления. "О, мой дорогой Дон, я думала, что ослышалась, когда мне доложили о вас", сказала она с обворожительной улыбкой, которая всегда сияла на ее губах, когда она была уверена в победе. "Неужели это вы?" Как давно мы не виделись, Дон Олимпио!» Полчаса тому назад я имел честь поклониться вам в театре Донья», — заметила Олимпия и подошел ближе, чтобы прижать ее белую руку к своим губам. Ах, да, но я не говорю о встречах издалека, Дон Олимпио», — сказала она с тонкой иронией. У вас, вероятно, были очень важные дела. Впрочем, это сердечные тайны, в которые я не имею права вмешиваться. Я вознаграждена и спокойна, что ничем вас не огорчило, потому что вижу вас у себя. Вы не можете себе вообразить, как неприятные такие бесцеремонные, я бы хотела сказать дружеские посещения, напоминающие мне мою далекую прекрасную родину. Да, Дон Олимпио, Вы принадлежите к этим избранным личностям, и если бы вы знали, какое удовольствие доставляет мне ваше посещение без приглашения. Вы бы, вероятно, разве не так? Вы странно улыбаетесь. Я должен возразить на ваши любезные слова. Они меня конфузят, и в них проглядывается упрек донья. Как я должна понять это? Вы, значит, и сегодня пришли не по внутреннему зову, а остановить граффиня. Мне тяжело слушать вас. Я чувствую себя виноватым. Ай-ай, мой благородный Дон. Я, значит, и в вас ошиблась. Это мне очень больно. Знаете ли, Дон Олимпио, что было время, когда я на вас очень сильно надеялась и охотно называла вас своим кавалером. Теперь это время далеко. И кажется, все более удаляется. Но воспоминания об этом для меня очень дорого. Вы правду говорите, графиня. Теперь позвольте мне сказать вам причину, которая привела меня сюда. Садитесь, Дон Олимпио. Вы, значит, так далеки от бедной графини Монтихо, что приходите только тогда, когда вам нужно, сказала Евгения с грустным выражением. Я всегда думала, что соотечественники в чужой стране ближе стоят друг к другу. Но все дорогие мечты и надежды, которые я себе рисовала, рушатся. От прошедшего очарования и от чудных слов, которыми украшаешь свою жизнь, остается холодная, грубая действительность. Это грустно, Дон Олимпио, пока сама не охладеешь и не привыкнешь к этой горькой правде. Евгения. Что это блестит в ваших глазах? Слезы? Неужели я не ошибаюсь? Я думал, что у вас ледяная кровь. Я вас обидю? О, тогда простите меня. Вы считали меня холодной Олимпией? Я думала, что у вас нет на это основания. Вспомните о том карнавале, на котором вы защищали и спасли меня и маркиза. Мы всегда будем вам обязаны за это, и вы всегда «Имеете право обратиться к нашей шпаге. Вы не знаете, Олимпио, что это спасение было причиной самых отвратительных интриг в Мадриде. Что ту, которая открыла вам ворота, назвали изменницей. Но я не могла поступить иначе. Олимпио, я подвергалась опасности и немилости. Требуйте моей жизни, графиня. Как часто мне приходится слышать эти чудные слова, мой благородный Дон? Иронически засмеялась Евгения. И как легко они нарушаются. Олимпио Агуада никогда не обещал того Донья, чего он не исполнял. Каждое его слово правда. Докажите мне это, мой благородный Дон. Ответьте только на один вопрос. Что заставляло вас держаться так далеко от Евгении? Я требую откровенности. Скажите, дорогой Дон, неужели правда, что на вашей дороге стала Долорес, дочь смотрителя замка, пение которой мы слышали у герцога Медины? Она произвела на вас такое сильное впечатление? Она обворожила Олимпио и разлучила его с Евгенией? Я читаю ответ на вашем лице, мой благородный Дон. Все было так, как я думала? Но тогда Олимпио? Слушайте, нам Лучше разлучиться. Я не хочу быть соперницей той, у которой на руках ребенок. «Евгения — Евгения закричал Олимпио, отступая в большом волнении. Разве я для этого пришел сюда? Вороните меня, упрекайте меня самыми ужасными словами, но пощадите это создание, которое сильно страдает из-за меня и кажется навеки для меня потеряно.